Майк Резник «Ибо я коснулась неба» Случилось это в те времена, когда у людей были крылья. Нгайи который сидит в одиночестве на золотом троне на вершине Кериньяги, называемой теперь Горой Кения, даровал людям умение летать, дабы могли они срывать для себя лучшие плоды на верхних ветвях деревьев. Но один мужчина, сын Гикую, первого человека, увидел орла и грифа, парящих в небе, и, взмахнув крылами, присоединился к птицам. Он поднимался все выше и выше, и вскоре достиг заоблачных высей, куда еще не залетало ни одно живое существо. И тут внезапно протянутая рука Нгайи схватила сына Гекую. Что я такого совершил, что ты так грубо схватил меня? спросил сын Гекую. Я живу на вершине Кириньяги, потому что это вершина мира, объяснил Нгайи и ни одна голова не должна быть выше моей». С этими словами Нгай оторвал крылья сыну Гикую, а затем отобрал их у всех людей, чтобы ни один человек не мог подняться выше его головы. Вот почему потомки Гикую завистью смотрят на птиц, и людям более недоступны сочные плоды, висящие на верхних ветвях деревьев. Много птиц обитает на искусственной планетке Кириньяга, названной так в честь священной горы, на которой живет Нгайи. Мы привезли их вместе с другими животными, когда заключили Советом Утопии договор об аренде и переселили сюда из Кении, где не осталось места для тех, кто чтит истинные традиции Кикую. Наш новый мир стал домом для Марабу и Грифа, Страуса Речного Орла, Ткачика и Цапли и многих-многих других». Даже я, кариба, монду-могу или шаман, наслаждаюсь разноцветием их оперения и нахожу успокоение в их пении. И во второй половине дня, ближе к вечеру, я частенько сижу в моем бома, привалившей спиной к стволу старой акации, наблюдая, как переливаются в солнечных лучах их перышки, вслушиваясь в мелодичные песни птиц, что слетают к вьющейся между домов деревне реке, чтобы утолить жажду. В один из таких вечеров по длинной звелистой тропе к моему дому на вершине холма добралась девочка Камари, которая пока не проходила церемонии обрезания, не достигнув еще мрачного возраста. В ладонях Камари несла какой-то серый комочек. Джамбо Кариба! поздоровалась она со мной. Джамбо – ответил я, что ты принесла мне, дитя? Вот, она протянула птенца африканского карликового сокола, который не оставлял попыток вырваться из ее рук. «Я нашла его на нашем поле, он не может летать». «Он уже полностью оперился». Я поднялся и тут увидел, что одно крыло птенца неестественно вывернуто. а, -а, -а он сломал крыло». «Ты можешь вылечить его, Мунду-Мугу?» – спросила Камари. Я осмотрел крыло птенца, пока девочка придерживала голову соколенка, не давая клюнуть. «Вылечить его я смогу, Камари, но не в моих силах вернуть ему возможность летать. Крыло заживет, но не сможет больше нести тяжесть его тела. Думаю, мы должны убить птицу». «Нет». Она прижала сокола к груди. «Ты поможешь ему выжить, а я буду заботиться о нем». Я пристально посмотрел на птичку, покачал головой. «Он не захочет жить», — наконец вымолвил я. «Но почему?» потому что он уже взмывал высоко в небо на теплых крыльях ветра. Я тебя не понимаю, нахмурилась комари. Птица, коснувшаяся неба, пояснил я, не найдет счастья, коротая свой век на земле. Я сделаю его счастливым, решительно заявила комари. Ты его вылечишь, я буду о нем заботиться, и он будет жить. Я его вылечу, а ты будешь о нем заботиться повторил я. «Но жить он не будет». «Сколько я должна заплатить за лечение?» – неожиданно по-деловому спросила она. «Я не беру платы из детей», – ответил я. «Завтра я приду к твоему отцу, и он мне заплатит». Камари покачала головой. «Это моя птичка. Я сама расплачусь с тобой». «Очень хорошо», – Меня восхищала ее смелость, ибо большинство детей и все взрослые боялись мунду и никогда не решались в чем-то противоречить ему. Целый месяц ты будешь утром и днем подметать мой двор, просушивать на солнце одеяло, наполнять водой бурдюк и собирать хворост для моего очага. Это справедливо, кивнула она, обдумав мои слова. Затем добавила А если птица умрет до того, как кончится месяц? Тогда ты поймешь, что Мунду-Могу мудрее маленькой девочки Кикую». комари гордо вскинула голову. «Он не умрет. Ты перевяжешь крыло прямо сейчас?» «Да. Я помогу». Я покачал головой. «Лучше смастери клетку, в которую мы посадим его. Если он слишком быстро начнет шевелить крылом, то снова сломает его, и тогда мне придется его убить». Она протянула мне сокола. «Скоро вернусь» и побежала к своему дому. Я внес птицу в хижину. Сокол совсем обеселил и позволил мне крепко завязать его клюв. Затем я осторожно соединил концы сломанных косточек и притянул крыло к телу, чтобы обездвижить. Сокол пищел от боли, когда я соединял кости, но не дергался и не мешал, лишь не мигая смотрел на меня. Так что удалось управиться за 10 минут. Камаря вернулась часом позже с маленькой деревянной клеткой в руках. «Не слишком мало, Кариба?» – спросила она. Я взял у нее клетку и осмотрел. «Даже великовато. Он не должен шевелить крылом, пока не срастутся кости». «Он и не будет», – заверила она меня. «Я буду постоянно присматривать за ним целыми днями». «Ты будешь присматривать за ним целыми днями?» – улыбнувшись, повторил я. «Да. А кто тогда будет подметать мой двор и наполнять бурдюк водой?» «Я буду носить клетку с собой», — ответила она. «С птицей клетка потяжелее будет», — предупредил я. «Когда я выйду замуж, мне придется таскать куда более тяжелую ношу, ведь я буду возделывать поле и носить дрова для очага в доме моего мужа. Неплохая подготовка. Почему ты улыбаешься, Кариба?» «Не привык к поучениям маленьких детей». Улыбка действительно не сходила с моего лица. «Я не поучала тебя» с достоинством возразила Камари, просто объясняла, что меня ждет. — Ты совершенно не боишься меня, маленькая Камари? — спросил я, заслоняя глаза ладонью от вечернего солнца. — Почему я должна тебя бояться? — Потому что я твой Мондо-могу. — Это означает лишь одно — ты всех умнее. Она пожала плечами, бросила камушком в курицу, решившую подойти к клетке. Курица убежала недовольно кудахче. Со временем, я стану такой же мудрой, как и ты». «Неужели?» Она уверенно кивнула. «Я уже считаю лучше отца и многое могу запомнить. Например...» Я чуть повернулся, чтобы налетевший порыв горячего ветра не запорошил глаза пылью. «Помнишь историю о птичке-медовинке, которую ты рассказывал деревенским детишкам перед сезоном дождей?» Я кивнул. «Я могу повторить ее». «Ты хочешь сказать, что помнишь ту историю?» Камария энергично замотала головой. «Нет. Могу повторить слово в слово». Я сел, скрестив ноги. «Давай, послушаем». А взгляд мой следил за двумя юношами, выгоняющими скот на пастбище. Она сутулилась, словно на ее плечи давил груз лет, равный моему, и заговорила с моими интонациями, имитируя даже жесты. «Живет на свете маленькая коричневая птичка-медовинка». Размерами с воробья и такая же дружелюбная. Прилетит на твой двор и позовет. А если ты пойдешь за ней, она приведет прямо к улью, а потом будет ждать, пока ты соберешь сухую траву, разожжешь костер и выкуришь пчел. Но ты должен всегда, она выделила это слово точно так же, как я, оставлять ей немного меду, ибо если ты заберешь весь мед, в следующий раз она заведет тебя в пасть к физигиенам или в пустыню, где нет воды, и ты умрешь от жажды. Закончив, она распрямилась и одарила меня улыбкой. «Видишь?» — гордо прозвучал ее вопрос. «Вижу!» — я согнулся щеки муху. «Все рассказала правильно?» «Да». Она задумчиво посмотрела на меня. «Возможно, я стану Мунду-Мугу после твоей смерти». «Неужели смерть моя так близка?» Полюбопытствовал я. Ты совсем старый и сгорбленный, лицо у тебя все в морщинах, и ты слишком много спишь. Но лучше бы тебе не умирать прямо сейчас. Постараюсь не разочаровать тебя, с ноткой иронии ответил я. А теперь неси своего сокола домой. Сегодня он есть и не захочет, но с завтрашнего дня я начну скармливать ему толстых мух и, по меньшей мере, одну ящерицу в день, и воды у него всегда должно быть в волю. «Ты очень предусмотрительно, Камари». Она опять улыбнулась и побежала домой. Камари вернулась на следующее утро с клеткой в руках, опустила ее на землю в теньке, наполнила маленькую глиняную чашку водой из одного из моих бурдюков и поставила в клетку. «Как чувствует себя сегодня твой сокол?» – спросил я, сидя у самого костра. Инженеры-планетологи поддерживали на Кериньяге точно такой же климат, что и в Кении – но солнце еще не прогрело утренний воздух. Камари нахмурилась. «До сих пор ничего не ел. Поест, когда проголодается еще сильнее». Я плотнее завернулся в одеяло. Он привык бросаться на добычу с неба. «А воду все же пьет», — добавила Камари. «Это хорошо». «Разве ты не можешь произнести заклинание, которое сразу его вылечит? Оно будет слишком дорого стоить». Я предчувствовал, что она задаст этот вопрос. Так выйдет лучше. — Как дорого? — Слишком дорого. Закрыл я дискуссию на эту тему. — По-моему, тебе есть чем заняться. — Да, Кариба. Камари мигом набрала хвороста для очага. Наполнила пустой бурдюк водой из реки. Затем скрылась в хижине, чтобы выбить одеяла и развесить их на солнце. Вернулась она, однако, не с одеялами, а с книгой. «Что это, Кариба?» «Кто разрешил тебе трогать вещи Мунду-Мугу?» — грозно спросил я. «Как же я могу прибираться, не трогая их?» Камария не выказывала страха. «Что это?» «Это книга». «Что такое книга, Кариба?» «Не зачем тебе это знать. Положи ее на место». «Хочешь, я скажу тебе, что это такое?» Камария не думала подчиняться. «Скажи». Мне действительно хотелось услышать ее ответ. Ты всегда рисуешь какие-то знаки на земле перед тем, как разбросать кости, чтобы вызвать дождь. Я думаю, что такие знаки и собраны в этой книге. Ты очень умная девочка, Камари. Я же уже говорила тебе об этом, — рассердилась Камари. Как же я подверг сомнению ее слова. Глянув на книгу, она протянула ее мне. Что означают эти знаки? Всякую всячину. Что именно? Хикую, знать это ни к чему. Но ты же знаешь. Я Мунду Мугу. Может кто-нибудь еще на Кириньяге понять смысл этих знаков? Вождь твоей деревни Коинаги и еще двое вождей. Я уже сожалел, что дал втянуть себя в этот разговор, понимая, к чему он приведет. Но вы все старики. Ты должен научить меня, чтобы после вашей смерти кто-то мог прочесть их. — Сами по себе эти знаки не так уж и важны, — покачал головой я. — Они выдуманы европейцами. Кикую не испытывали потребности в книгах до прихода европейцев в Кению. Вот и мы вполне обходимся без них на Кириньяге, нашей новой планете. Когда Каинаги и другие вожди умрут, все будет так же, как в стародавние времена. — Значит, это дурные знаки? — спросила Комари. «Нет, зла они не несут. Просто кикую они не нужны. Это заклинание белых людей». Она протянула мне книгу. «Прочтешь мне что-нибудь?» «Зачем?» «Любопытно. Хочется знать, какие заклинания у белых». Я долго смотрел на нее, затем согласно кивнул. «Только одно», — предупредил я. «И более это не повторится». «Только одно», — согласилась Камари. Я пролистал книгу, сборник английских стихотворений, переведенных на Асу Наугад выбрал одно и прочел его Камари. «Приди в любви моей приют, прими домашний мой уют. Мы радость сможем испытать, речную озирая гладь. Вдыхая свежий аромат лугов, куда водить ягнят, привык пастух меж серых скал под звонкий птичьи мадригал». «Из рост тебе сложу постель, одежды предложу модель, оделанное там платье, соломы, поясное объятье, венок из фрези и кораллы, что точно губы твои алы. Коль все тебе понравилось тут, войди в моей любви приют». Камари нахмурилась. «Не понимаю. Я же сказал тебе, что так и будет». «А теперь положи книгу на место и заканчивай уборку. У тебя же есть еще дела дома. Нельзя пренебрегать своими обязанностями. Отец будет недоволен». Она кивнула и нырнула в хижину, чтобы выскочить оттуда несколько минут спустя. «Это же история!» — воскликнула она. «Что?» «Заклинание, которое ты прочел. Я не поняла многих слов, но это история воина, который просит девушку выйти за него замуж». Она помолчала. «Ты мог бы сделать ее интереснее, Кариба. В заклинании не упомянуты ни гиена, ни крокодил, что живет в реке и может съесть воина и его жену. И все же это история. Я-то ожидала услышать заклинание для Мунду Мугу». «Тебе хватило ума, чтобы понять, что это история», — похвалил ее я. «Прочти мне еще одну», — попросила Камари. Я покачал головой ты помнишь наш уговор? Только одну и ни слова больше». Задумавшись, она опустила голову, затем вскинула ее, ярко блеснув глазами. «Тогда научи меня читать эти заклинания. Это противоречит закону Кикую. Женщинам не дозволяется читать». «Почему?» «Долг женщины. Возделывать поля, растирать зерна в муку, поддерживать огонь в очаге, ткать полотно и вынашивать детей своего мужа но я не женщина, — возразила Камари. — Я маленькая девочка. Стань женщиной, а женщина не должна читать. Научи меня сейчас, а став женщиной, я все забуду. Разве орел забывает, как летать, а гиена как убивать? — Это несправедливо. — Да, — согласился я, — но обоснованно. Я не понимаю. — Тогда давай я тебе все объясню. Присядь, Камари. Она села напротив меня и наклонилась вперед, готовая ловить каждое слово. «Много лет тому назад Кикую жили в тени Кириньяги, горы, с вершины которой Нгай правил миром. Я знаю», — вырвалось у нее, «а потом пришли европейцы и построили свои города. Ты перебиваешь. Извини, Кариба, но я уже знаю эту историю». «Не всю», — возразил я. До появления европейцев мы жили в мире с землей. Мы пасли скот и пахали землю. Рожали достаточно детей, чтобы заменять тех, кто умирал от старости или болезней. И тех, кто погибал в сражениях с масаями в Акамба и Нанде. Жизнь наша была проста, но насыщена. «И тут пришли европейцы», — не выдержала Камари. «И тут пришли европейцы», — согласился я. «И показали нам, что жить можно иначе» принесли другие обычаи. Дурные!» Я покачал головой. «Европейцы привыкли так жить. В этом нет ничего плохого. Для них. Я знаю, потому что учился в европейских школах. Но их обычаи не годятся для Кикую, или Масаев, или Вакамба, или Эмби, или Киси, как, впрочем, и для всех остальных племен. Мы видели одежду, которую они носили, дома, которые они строили» машины, которыми они пользовались. И мы попытались стать европейцами. Но мы не европейцы. И их пути не наши пути. То, что хорошо для них, не годится для нас. В наших городах царила грязь, там жило слишком много людей. Наши земли истощались, наш скот погибал, наша вода становилась непригодной для питья. И, наконец, когда Совет по делам утопии разрешил нам переселиться на планету Кириньяга, Мы оставили Кению и прилетели сюда, чтобы жить по законам, которые хороши для Кикую. Я помолчал. В стародавние времена у Кикую не было письменности. Никто не умел читать. И раз мы здесь, на Кириньяге, возрождаем традиции Кикую, нам нет нужды учиться читать или писать. — Но что плохого в умении читать? — спросила Комари. Не может оно считаться плохим только потому, что никто из Кикую не мог читать до прихода европейцев. Чтение покажет тебе, что можно жить и думать иначе. И тогда жизнь на Кириньяге может стать в тягость. Но ты же читаешь и всем доволен. Я Мунду Мугу. Я достаточно мудр, чтобы понять, что прочитанная мною — ложь. Но ложь не обязательно плоха, — настаивала она. Ты все время рассказываешь нам лживые истории. мондо -могу никогда не лжет своему народу», — сурово возразил я. «А как же история о льве и кролике, о том, как появилась радуга? Такого же на самом деле не было?» «Это сказки». «Что такое сказка?» «Особый вид истории». «Это правдивая история?» «Отчасти». «Если она правдивая лишь отчасти, значит, в ней есть и частичка лжи» спросила она и продолжила, не дав мне ответить. «Если я могу слушать ложь, почему я не могу ее прочитать?» «Я тебе уже все объяснил». «Это несправедливо», — повторила она. «Да», — вновь согласился я, — «но такова жизнь, и если заглянуть в будущее, это служит лишь благу Кикую. Не пойму, что для нас в этом хорошего. Видишь ли, мы все, что осталось от Кикую». Ранее мы пытались стать другими, но превратились не в городских Кикую, не в плохих Кикую, не в Несчастных Кикую, а в совершенно новое племя, называемое Кенийцы. Те из нас, кто улетел на Киреньягу, прибыли сюда для того, чтобы сохранять традиции древности. И если женщины начнут читать, кому-то из них не понравятся здешние порядки, они вернутся на землю и, в конце концов, кикую исчезнут. «Но я не хочу покидать Киреньягу, запротестовала Камари. «Я хочу выйти замуж, рожать детей моему мужу, обрабатывать поля его рода, а в старости приглядывать за внуками». «Вот это правильно! Но я также хочу читать о других мирах и других временах!» Я покачал головой. «Нет». «Ну, думаю, на сегодня разговоров достаточно» отрезал я. «Солнце уже высоко, а ты не закончила свою работу, хотя тебе есть еще что делать в доме отца, а к вечеру ты должна вернуться сюда». Без единого слова она поднялась и скрылась в хижине. Закончив уборку, под двор, подхватила клетку и зашагала к деревне. Я проводил ее взглядом, затем прошел в хижину, включил компьютер и обсудил с СТО возможность незначительной корректировки орбиты, ибо на Кириньяге. Уже месяц стояла жара. Возражений с их стороны не последовало, так что несколько минут спустя я шагал по тропе следом за комари. На центральной площади деревни я осторожно опустился на землю, начал раскладывать кости и амулеты, дабы призвать НГА оросить киреньягу легким дождем, который инженеры СТО обещали организовать после полудня. Тут же ко мне сбежались дети. Так случалось всякий раз, когда я спускался в деревню со своего холма. «Джамбо, Кариба!» — кричали они. «Джамбо, мои храбрые юные воины!» — отвечал я, все еще сидя на земле. «Почему ты пришел к нам этим утром, Кариба?» — спросил Ндеми, самый смелый из детей. «Я пришел, чтобы попросить Нгаи смочить наши поля слезами сострадания» ибо целый месяц у нас не было дождя, и посевы могут засохнуть. — А теперь, раз ты закончил говорить с Нгаи, расскажи нам какую-нибудь историю, — попросил Ндеми. Я взглянул на небо, прикидывая, который сейчас час. — Только одну, — предупредил я, — потому что потом я должен пойти на поля и наложить заклинание чтобы пугало продолжали защищать наш урожай. «Какую ты нам расскажешь историю, Кариба?» — спросил другой мальчик. Я огляделся и увидел Камари, стоящую в стайке девочек. «Пожалуй, я расскажу вам историю о Леопарде и Сорокопуте». Такое я еще не слыхал!» — воскликнул Ндеми. «Неужели ты думаешь, что старику не сыскать для вас новых историй?» — спросил я, а затем опустил глаза к земле. Подождал, пока наступит тишина. «Жил-был очень умный молодой сорокопут, и потому что он был очень умный, он постоянно задавал вопросы своему отцу. «Почему мы едим насекомых?» – спросил он однажды. «Потому что мы сорокопуты, а сорокопуты едят именно насекомых», – отвечал отец. «Но мы также и птицы», – возражал молодой сорокопут. «А разве птицы, орлы, к примеру, не едят рыбу?» «Нгаи создал сорокопутов не для того, чтобы они ели рыбу», — напомнил ему отец. «Даже если тебе хватит сил поймать и убить рыбу, у тебя будет болеть живот после того, как ты ее съешь». «А ты сам когда-нибудь ел рыбу?» — спрашивал молодой сорокопут. «Нет». «Так откуда ты знаешь, что будет потом?» тот же день, пролетая над рекой, сорокопут увидел маленькую рыбешку, поймал ее и съел, а потом неделю мучился животом. «Ты получил хороший урок?» — спросил его отец, когда молодой сорокопут поправился. «Я научился не есть рыбу», — согласился сорокопут. «Но хочу задать тебе другой вопрос. Почему сорокопуты самые трусливые из птиц?» При появлении льва или леопарда мы взлетаем на верхушки деревьев и сидим там, пока они не уйдут. «Львы и леопарды могут нас съесть», — ответил его отец. «А потому мы должны держаться от них подальше». «Но они не едят страусов, а страусы тоже птицы», — заявил умный молодой сорокопут. «Если они нападают на страуса, тот убивает их ударом ноги». «Ты не страус» ответил отец, которому порядком надоели эти разговоры. «Но я птица, и страус птица, и я смогу научиться бить лапкой с той же силой, что и страус», — заявил молодой умный сорокопут и всю следующую неделю тренировал удар на насекомых и тонких веточках, что попадались у него на пути. И вот как-то днем он наткнулся на чуи леопарда. Когда леопард приблизился Молодой сорокопут не взлетел на дерево, а остался на земле, не желая отступать ни на шаг. «Я очень умная птица», — представился он леопарду, — «и не боюсь тебя. Я научился брыкаться, как страус, так что если ты подойдешь ближе, я ударю тебя, и ты умрешь». «Я стар», — услышал он в ответ, — «и больше не могу охотиться. Я готов встретить смерть. Подойди, ударь меня». Положи конец моим страданиям. Молодой сорокопут подошел и ударил леопарда прямо по морде. Леопард же только рассмеялся, раскрыл пасти, проглотил умного молодого сорокопута. Что за глупая птица! хохотнул леопард, довольно облизываясь. Это же надо выдавать себя за кого-то еще. Если бы он улетел, как положено сорокопутом, я бы остался сегодня голодным. Но он вообразил себя страусом, и закончилось все тем, что он угодил мне в желудок. Полагаю, все-таки он не был так уж умен. Я замолчал и посмотрел на комаре. «Это все?» — спросила одна из девочек. «Все. А почему сорокопут решил, что он способен стать страусом?» — спросил кто-то из ребятишек. «Может, комари ответит тебе?» Все дети повернулись к комари которая не сразу, но ответила на вопрос мальчишки. «Одно дело — хотеть стать страусом, другое — знать то, что знает страус». Она продолжила, глядя мне в глаза. «Беда не в том, что сорокопут стремился узнать что-то новое. Плохо, что он думал, будто может стать страусом». Наступила тишина. Дети обдумывали ответ. «Это так, Кариба?» — спросил наконец Ндеми. «Нет», — ответил я. Узнав все, что знает Страус, Саракапут тут же забыл бы о том, что он Саракапут. Вы должны всегда помнить, кто вы такие, и избыток знаний может заставить вас забыть об этом. «Ты расскажешь нам еще одну историю?» — спросила совсем маленькая девочка. «Не сейчас». Я поднялся. «Но вечером, когда я приду в деревню, чтобы выпить помбе и посмотреть на танцы, я, возможно, расскажу вам историю о большом слоне и маленьком мудром мальчике Кикую. Неужели дома у вас нет никаких дел?» Дети разбежались, кто в дом, кто на пастбище, а я заглянул в хижину Джумы, чтобы дать ему мазь для суставов, которые всегда болели у него перед дождем. Потом зашел Каинаги и выпил с ним помбе, после чего обсудил деревенские дела с советом старейшин. И, наконец, поднялся к себе, чтобы немного поспать, как всегда в самое жаркое время дня, благо дождь смог пойти лишь через несколько часов. Камари уже поджидал меня. Она собрала хворост, наполнила все бурдюки водой, и, когда я вошел во двор, насыпала зерно в кормушки козом. «Как провела день твоя птица?» Спросил я, взглянув на сокола, клетка которого стояла в тени хижины. Он пьет, но ничего не ест. В голосе ее слышалась тревога и все время смотрит в небо. Наверное, самое важное для него не еда, а что-то другое. Я все сделала, Кариба. Могу я идти домой? Я кивнул, и она ушла, пока я расстилал одеяло в хижине. Всю следующую неделю она приходила дважды в день, утром и после полудня. Затем на восьмой день со слезами на глазах она сообщила, что ее сокол умер. «Я же предупреждал тебя, что так оно и будет», – мягко заметил я. «Птица, парившая в вышине, на земле жить не сможет». «Все птицы умирают, если не могут больше летать?» – спросила она. «Почти все. Некоторым нравится безопасность клетки, но большинство умирает от горя. Ибо, коснувшись неба, Они не могут смириться с тем, что их лишили возможности летать. «Зачем же тогда мы мастерим клетки, если птичкам в них плохо?» «Потому что птицы скрашивают жизнь нам», — ответил я. Она помолчала, прежде чем продолжить. «Я сдержу слово и буду прибираться у тебя в хижине и на дворе, носить тебе хворост и воду, хотя мой соколенок и умер». Я кивнул. «Так мы и договаривались». Три последующие недели она приходила дважды в день. Затем в полдень 29-го дня, после того, как она закончила утренние труды и вернулась домой, ко мне пожаловал Нджоро, ее отец. «Джамбо, Кариба!» – приветствовал он меня. На лице его читалась тревога. «Джамбо, Нджоро!» – ответил я, не поднимаясь ему навстречу. «Что привело тебя ко мне?» «Я бедняк Кариба!» Джора присел на корточки напротив меня. У меня только одна жена, и она не родила мне сыновей, лишь двух дочек. Земли у меня не так много, как у соседей, и в прошлом году гиены задрали трех моих коров. Я не мог понять, к чему он клонит, а потому просто смотрел на него, ожидая продолжения. При всей моей бедности меня утешало одно — мысль о выкупе, который я получу за каждую из дочерей вест. Он запнулся. Я всегда следовал нашим традициям. Я заслужил право на обеспеченную старость. И я того же мнения. «Тогда почему ты готовишь комари в Мунду-Мугу?» спросил он. «Всем известно, что мундумугу дает обед безбрачия». Комари сказала тебе, что станет Мунду-Мугу?» Он покачал головой. «Нет. Она совсем перестала разговаривать со мной и с матерью после того, как стала ходить к тебе». «Тогда ты ошибаешься. Женщина не может стать Мундо-Могу. С чего ты взял, что я готовлю ее себе на смену?» Он порылся в складках на бедренной повязки и вытащил кусочек выделанной шкуры. С записями, нацарапанными углем. «Я Камари, мне 12 лет. Я девочка». «Это написанные предложения!» — в голосе звучал укор. «Женщины не умеют писать!» Писать могут только Мунду-Мугу и великие вожди, такие как Куинаги. Оставь это мне, анджоро Я взял у него кожаную полоску. И пришли сюда Камари. Я хотел, чтобы она до вечера сегодня поработала на поле. Пусть немедленно идет сюда. Вздохнув, он кивнул. Я пришлю ее, Кариба. Он помолчал. Ты уверен, что она не станет Мунду-Мугу? «Даю тебе слово!» И Я поплевал на ладони, чтобы доказать свою искренность. Облегченно вздохнув, он отбыл, а несколько минут спустя прибежала Камари. Джамба кариба Джамба комари Я очень тобой недоволен!» «Разве я собрала сегодня мало хвороста?» – спросила она. «Хвороста ты собрала сколько нужно!» «Разве бурдюки не наполнены водой?» «Бурдюки наполнены водой!» «Так в чем же я провинилась?» Она оттолкнула одну из коз, которая тыркнулась носом в ее ладонь. «Ты нарушила данное мне обещание». «Это неправда. Я прихожу сюда дважды в день, хотя птичка и умерла». «Ты обещала больше не заглядывать в книгу». «Я не заглядывала в книгу с того дня, как ты запретил мне это делать». «Тогда объясни, что это такое». Я протянул ей полоску кожи. «Нечего тут объяснять». Она пожала плечами. «Это писала я. Если ты не заглядывала в книги, то как ты могла научиться писать? С помощью твоего магического ящика ты не запрещал мне заглядывать в него». «Моего магического ящика?» нахмурился я. «Ящика, который оживает и светится многими цветами». «Ты говоришь о моем компьютере?» удивился я. «Это твой магический ящик». — повторила Комари, И он научил тебя читать и писать? — Я научилась сама, но только чуть-чуть, — печально ответила Комари, Я словно сорокопут в твоей истории. Вовсе не так умна, как мне это казалось. Читать и писать очень трудно. — Я говорил, что тебе нельзя учиться читать. Я с трудом подавил желание похвалить ее за столь выдающееся достижение. — но как я мог хвалить ту, что нарушила закон? Камари покачала головой. «Ты сказал, что я не должна заглядывать в твои книги. Я говорил тебе, что женщинам не положено читать. Ты слушалась меня. За это ты будешь наказана. Я выдержал паузу. Ты будешь прибираться у меня еще три месяца, и ты должна принести мне двух зайцев и двух мышей, которых ты поймаешь сама. Поняла? Да, поняла». «А теперь пойдем в хижину, и ты, возможно, поймешь кое-что еще». Она последовала за мной в хижину. «Компьютер, начать работу», — приказал я. «К работе готов», — ответил механический голос компьютера. «Компьютер, осмотри хижину и скажи, кто стоит рядом со мной». На мгновение сверкнули линзы сканера. «Девочка Камари Ван Джоро стоит рядом с тобой», — ответил компьютер. «Ты узнаешь ее, если увидишь вновь?» «Да». «Теперь слушай безусловный приказ. Никогда более не говори с Камари Ван Джоро ни на одном известном тебе языке». «Приказ понят и занесен в память», — ответил компьютер. «Выключайся». Я повернулся к комаре. «Ты понимаешь, что я сделал, Камари?» «Да, но это несправедливо. Я не нарушала данного тебе обещания». «Закон гласит, что женщины не должны читать, и ты его нарушила. Больше тебе это не удастся. Возвращайся домой». Она ушла с гордо поднятой головой, а я занялся своими делами. Объяснил мальчикам, готовящимся к церемонии обрезания, как и разрисовывать тела. Прочитал заклинание отгоняющее злых духов во дворе старого Сибаки. Он нашел там кучку дерьма, оставленного гиеной. Верный признак присутствия Таху. Дал команду СТО вновь скорректировать орбиту, чтобы принести прохладу на западную равнину. К тому времени, когда я вернулся для полуденного сна, Камари уже побывала у меня, прибрав и дом, и двор. Следующие два месяца жизнь в деревне шла своим чередом. Крестьяне собрали урожай, Каинаги взял себе еще одну жену. И два дня деревня гуляла, отмечая свадьбу танцами и обильными возлияниями. Прошли дожди, родилось трое детей. Даже совет по делам утопий, которому не нравился наш обычай оставлять старых и увечных гиенам, не докучал нам. Каждое полнолуние я приносил в жертву корову не просто козу, а большую толстую корову, благодаря нгае за его щедрость ибо его заботами Хериньяга превращалась в рай. В эти дни я редко видел комари. Она приходила по утрам, когда я спускался в деревню, разбрасывая кости, дабы определить, какая будет погода, и после полудня, когда я обходил больных и беседовал со старейшинами, но я всегда знал, что она приходила, ибо мои дом и двор содержались в идеальном порядке. У костра лежала куча хвороста, а бурдюки были наполнены водой. Но однажды после второго полнолуния, вернувшись к себе после беседы с Каинаги, мы обсуждали, как лучше решить вопрос о спорном участке Земли. Войдя в хижину, я нашел компьютер включенным. Экран покрывали странные символы. В университетах Англии и Америки я выучил английский, французский и испанский. Разумеется, я знал язык Кикую и Суахили, но эти символы представляли собой неизвестный мне язык и не являлись математическими формулами, хотя среди символов встречались и цифры. «Компьютер! Помнится, я выключил тебя утром!» Я нахмурился. «Почему у тебя светится экран?» «Меня включила Камари». «И забыла выключить, когда уходила?» «Совершенно верно». «Так я и подумал». Мрачно кивнул я. «Она включает тебя каждый день?» «Да». «Разве ты не получил от меня безусловный приказ не общаться с ней ни на одном известном тебе языке?» – удивился я. «Получил, Кариба». «Как ты можешь объяснить неповиновение моему приказу?» «Я не мог не повиноваться тебе, Кариба», – ответил компьютер. «В соответствии с моей программой, безусловный приказ обязателен для исполнения». «А что тогда я вижу на экране?» «Это язык комари, ответил компьютер. «Он отличен от 1732 языков и диалектов, хранящихся в банке данных, а потому не подпадает под отданный тобой приказ». «Ты создал этот язык?» «Нет, Кариба. Его создала комари. «Это настоящий язык? Ты способен понять его?» «Это настоящий язык. Я могу его понять». «Если она задает тебе вопрос на языке камари, ты можешь ответить на него?» «Да, если вопрос достаточно прост. У этого языка очень ограниченные возможности. А если для ответа требуется перевести какую-то фразу с любого известного тебе языка на язык камари, будет ли это нарушением моего приказа?» «Нет, Кариба, не будет». «Ты отвечал на вопросы, которые задавала Комари. «Да, Кариба», — отвечал. «Понятно. Слушай новый приказ. А, впрочем, подожди». Я склонил голову, глубоко задумавшись. Комари не просто умна, она, похоже, гениальна. Она не только сама научилась читать и писать, но создала связный и логичный язык, который понимал компьютер. И не просто понимал, но и мог формулировать на нем ответы». Я отдавал приказы, но она каждый раз находила способ обойти их, не выказывая прямого неповиновения. Причем делала это не со злобы, а из стремления к знаниям, что само по себе заслуживало похвалы. Это была, как говорится, одна сторона медали, другая эксугроза социальному порядку, который мы с таким упорством строили на Кириньяге. Мужчины и женщины сознавали лежащую на них ответственность и знали, что можно, а чего нельзя. Нгай дал Масаям копье, он дал Вакамба лук со стрелами, европейцам автомобиль и печатный станок, но Кикую он снабдил только палкой-копалкой, чтобы возделывать плодородную землю, лежащую вокруг священного фигового дерева, растущего на склонах Кериньяги. Когда-то, много лет тому назад, мы жили в полной гармонии с землей. Потом пришло печатное слово. Сначала оно превратило нас в рабов. Сделала христианами. Поделила на солдат фабричных рабочих ремесленников и политиков. Кикую стали теми, кем не должны были быть. Такое уже случалось. А значит, могло повториться вновь. Мы прилетели на Кириньягу, чтобы создать идеальное общество Кикую, утопию Кикую. Могла ли одна одаренная девочка нести в себе семена уничтожения нашего общества? Полной уверенности у меня не было но я знал наверняка, что дети вырастают, становятся взрослыми, превращаются в Иисуса Магомета Джома Кениату. Но ведь детьми были и Типпо Тип, один из самых жестоких рабовладельцев, и Иди Амин, мясник собственного народа. Или, что случалось чаще, из них вырастали такие, как Фридрих Ницше и Карл Маркс, талантливейшие люди, чьи идеи стали руководящими для менее талантливых, менее способных. Должен ли я стоять в стороне и надеяться, что она окажет благотворное влияние на наше общество, когда вся история человечества говорит о куда большей вероятности обратного результата? Решение было болезненным, но не таким уж трудным для меня. «Компьютер!» «Отдаю тебе новый безоговорочный приказ, заменяющий собой прежнюю директиву. Я полностью запрещаю тебе общение с Камари. Если она включит тебя, ты должен сказать ей, что Кариба запретил тебе контактировать с ней, после чего немедленно отключиться, Ясно?» Приказ понят и занесен в память. «Отлично. А теперь прекрати работу». Вернувшись из деревни следующим утром, я нашел бурдюки пустыми, одеяло непросушенными, а двор в козьем помете. Среди кикую нет человека могущественнее Мунду Могу, но и он не лишен сострадания. Я решил простить детскую выходку Камари, а потому не зашел к отцу девочки и не приказал другим детям избегать ее. Она не пришла и днем. Сидя у хижины, я ждал Камари, чтобы объяснить ей мое решение. Но так и не дождался. Когда же начали сгущаться сумерки, я послал за мальчиком Дэми, чтобы тот наполнил бурдики водой и подмел двор. Это считалось женской работой, но он не решился противоречить Мунду Мугу, хотя каждым движением выдавал презрение к тому, чем его заставили заниматься. По прошествии еще двух дней, когда Камари так и не появилась, я вызвал ее отца джору Камари нарушила данное мне слово. Если она не подметет мой двор сегодня, мне придется наложить на нее заклятие. Он изумленно возрился на меня. — Она говорит, что ты уже наложил на нее заклятие, Кариба. Я хотел спросить, должны ли мы выгнать ее со двора. Я покачал головой. «Нет, выгонять ее не нужно. Я еще не наложил на нее заклятие, но она должна прийти сюда сегодня». «Не знаю, хватит ли у нее сил», — покачал головой Нджора. «Три дня она не ест и не пьет, лишь сидит в хижине моей жены, уставившись в одну точку». Он запнулся. «Кто-то еще наложил на нее заклятие. Если это не ты, возможно, тебе удастся снять его». «Она не ест и не пьет три дня», — повторил я. Он кивнул. «Я проведаю ее». Поднявшись, я последовал за ним к деревне. Когда мы пришли на его двор, он подвел меня к хижине своей жены, вызвал из нее встревоженную мать Камари. Я вошел в хижину, а они остались во дворе. Камари сидела у стены, подтянув колени к подбородку, обхватив руками тощие ноги. «Джамбо, Камари!» — поздоровался я. Она вскинула на меня глаза, но ничего не ответила. «Твоя мать тревожится за тебя. Отец говорит, что ты три дня не ешь и не пьешь». Молчание. «Послушай меня, Камари. Я принял решение во благо Кириньяги и менять его не буду. Как женщина племени Кикую ты должна жить согласно нашим традициям». Я выдержал паузу. Однако Экикую и Совет по делам утопий учитывают мнение каждого человека. Любой член нашего общества может покинуть Кириньягу, если будет на то его желание. Согласно договору, который мы подписали, принимая во владение эту планету, тебе надо лишь зайти на территорию, называемую Гавань и космолет службы технического обслуживания заберет тебя и доставит в указанное тобою место. «Я не знаю никаких мест, кроме Кириньяги», — ответила она. «Где я буду выбирать новый дом, если мне запрещено узнавать, как живут люди в других местах?» «Не знаю», — признал я. «Я не хочу покидать Кириньягу», — продолжала она. «Тут мой дом, тут живет мой народ». Я девушка племени Кикую, не Масаи, не Европейка. Я хочу рожать детей своему мужу, работать на его поле. Я буду собирать хворост для очага, готовить ему пищу, ткать полотно для его одежды. Уйду из дома моих родителей и буду жить в семье мужа. И сделаю это с радостью, Кариба, если ты только позволишь мне научиться читать и писать. «Не могу», – с грустью ответил я. «Но почему?» «Кто самый мудрый из знакомых тебе людей, Камари?» «В деревне нет мудрее Мундумугу. Тогда ты должна довериться моей мудрости». «Но я чувствую себя, как тот карликовый сокол». Она всхлипнула. «Он провел жизнь, мечтая о том, как будет парить высоко на крыльях ветра. А я мечтаю увидеть слова на экране компьютера». С соколом у тебя нет ничего общего». — возразил я. — Сломанное крыло помешало ему быть таким, как создал его Гаи. Тебе же не дают стать той, кем быть не положено. — Ты не злой человек, Кариба, — с достоинством ответила она. — Но ты не прав. — Даже если и так, придется мне с этим смириться. — Но ты просишь смириться с этим меня, а это преступно. — Если ты вновь назовешь меня преступником... — сурово молвил я, ибо никому не дозволено так говорить с Мунду-Мугу. Я наложу на тебя заклятие. — Да что ты еще можешь сделать со мной? — с горечью спросила она. — Я могу превратить тебя в гиену, нечистую поедательницу человеческой плоти, что бродит в ночи. Я могу наполнить твой живот шипами, и каждое движение будет причинять тебе невыносимую боль, или... — Ты всего лишь человек, и уже сделал самое худшее тяжело вздохнула Камари. «Чтобы больше я этого не слышал!» — повысил я голос. — «Приказываю тебе есть и пить все, что принесет тебе твоя мать, а завтрашнего дня ты должна снова прибирать мой дом!» Я вышел из хижины и велел матери Камари принести ей банановое пюре и воды. Затем заглянул на поле старого Беннимы. Буйвол изрядно попортил ему посевы, и я принес в жертву козла, чтобы изгнать злого духа, поселившегося на его земле. Покончив с этим, я отправился к Каинаге. Вождь угостил меня свежесваренным помбой и пожаловался на Кибо, свою последнюю жену. Она спела в шуме его второй женой, и теперь они строят козни вамби старшей жене. «Ты всегда можешь развестись с ней и вернуть ее в родительский дом», — заметил я. «Она стоила мне двадцать коров и пять коз». — воскликнул Каинага. «Ее семья вернет мне, Скот?» «Разумеется, нет. Тогда я не отправлю ее к родителям. Как тебе будет угодно». Я пожал плечами. «Кроме того, она очень сильная и красивая», — продолжал он. «Мне лишь хотелось бы, чтобы она прекратила ссориться с Вамби». «А из-за чего они ссорятся?» «Из-за всего. Кто принесет воду, кто заштопает мою одежду, кто починит кровлю моей хижины» он помолчал. «Они даже спорят, в чухижину я должен прийти ночью, как будто мое мнение в этом деле совсем не важно». «А насчет идей они не спорят?» – спросил я. «Идей?» – «Которые можно почерпнуть из книг». Кайнага рассмеялся. «Это же женщины, Кариба! Зачем им идеи?» – вновь он помолчал. «Да кому из нас вообще нужно особо задумываться?» «Не знаю». — уклончиво ответил я. — Спрашиваю из любопытства. — Ты чем-то встревожен, — отметил он. — Должно быть виной тому помбы. Я старик, а напиток, похоже, слишком крепкий. А все потому, что Киба не слушает, когда Вамбу говорит ей, как варить помбы. Наверное, мне все же следует отослать ее. Он посмотрел на Кибу, прошедшую мимо связанкой хвороста на гибкой сильной спине. «Но она так молода и красива!» Внезапно его взгляд обратился к деревне. «Ага! Старый Сибоки наконец-то умер!» «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Он указал на поднимающийся к небу столб дыма. «Вон, жгут его хижину!» Я проследил за его взглядом. «Это не хижина Сибоки. Его двор западнее. Кто же еще из стариков мог умереть в нашей деревне?» — спросил Каенаги. И внезапно меня осенило. Умерла Камари. Я поверил в это безоговорочно, как и в то, что Нгаи восседает на золотом троне на вершине Священной Горы. И быстрым шагом направился я к бому Анжору. Когда я пришел, мать Камари и ее сестра и бабушка уже пели погребальную песнь. По их щекам катились слезы. «Что случилось?» — спросил я Анжору. «Почему ты спрашиваешь...» когда ты сам погубил ее?» — с горечью ответил тот. «Я ее не губил. Разве этим утром ты не грозил наложить на нее заклятие?» — не унимался Нжоро. «Вот ты его и наложил, и теперь она мертва, а у меня осталась только одна дочь, за которую я могу получить выкуп, и хижину комари мне пришлось сжечь». Кончай долдонить о выкупах и хижинах и скажи, что случилось, иначе ты узнаешь, что такое проклятие Мондо -могу. Она повесилась в хижине на полосе буйволиной кожи. На дворе Нджора появились пять соседских женщин и присоединились к погребальной песне. «Она повесилась в своей хижине?» — повторил я. Нджора кивнул. Она могла бы повеситься на дереве, чтобы не осквернять хижину. Тогда я мог бы и не сжигать ее. «Помолчи!» – рявкнул я, стараясь понять, почему все так вышло. «Она была хорошей дочерью!» Джоро не желал молчать. «Почему ты проклял ее, Кариба?» «Я ее не проклинал!» – ответил я, но не было у меня уверенности в том, что это правда. «Я лишь хотел ее спасти!» «Так кто же оказался сильнее тебя?» — в испуге спросил Нджора. «Она нарушила закон Гайи, и Нгайи покарал ее!» — Нджора схватился за голову. «На кого из членов моей семьи падет его следующий удар?» «Вы все в безопасности! Закон нарушила, одна Мари!» «Я бедняк!» — смиренно молвил Нджора. «А теперь стал еще беднее!» — Сколько я должен заплатить тебе, чтобы ты уговорил Нгаи простить и принять душу Камари? Я попрошу его вне зависимости от того, заплатишь ты мне или нет. — Так ты не будешь брать с меня платы? — Не буду. — Благодарю тебя, Кариба! — просиял Нжоро. Я стоял и смотрел на пылающую хижину, отгоняя от себя мысли о девочке, чье тело превращалось сейчас в пепел. «Кариба!» — прервал молчание Анджора. «Что еще?» — раздраженно вырвалось у меня. «Мы не знаем, что делать с полосой буйволенной кожи, ибо на ней какие-то знаки, и мы боялись сжечь ее. Теперь я знаю, что оставлены они Нгайе, а не тобой, и не смею даже прикоснуться к ней. Ты не заберешь эту полоску с собой». «Какие знаки? О чем ты говоришь?» Он взял меня за руку, и вдвоем мы обогнули пылающую хижину. На земле, шагах в десяти от входа, лежала полоска буйволенной кожи, на которой повесилась комарь. На ней я увидел те же странные символы, что светились на экране компьютера три дня тому назад. Я наклонился, поднял полоску, повернулся к Нжору. «Если на твою землю действительно наложено заклятие, я унесу его с собой» взяв оставленные Нгаи знаки. «Спасибо тебе, Кариба!» — в голосе Нжора слышалось безмерное облегчение. «Я должен помолиться Нгаи». Я резко повернулся и зашагал к своей хижине. Поднявшись на холм, я вошел в хижину. «Компьютер, начать работу!» — скомандовал я. «К работе готов». Я поднес полосу вываленной кожи к сканеру. «Ты узнаешь язык?» Линзы блеснули. «Да, Кариба, это язык комари. Что здесь написано?» Строфа стихотворения. «Как губит клетка птиц, я поняла, коснувшись неба кончиком крыла». Ближе к вечеру вся деревня собралась на дворе Нджоро. Женщины пели погребальную песню целую ночь и день напролет. Но скоро о комаре забыли, потому что жизнь продолжалась, а она была всего лишь маленькой девочкой из племени Кикую. Я же с тех пор, натыкаясь на птиц со сломанным крылом, все пытаюсь их вылечить. Но они всегда умирают, и я хороню их рядом с пепелищем, на котором когда-то стояла хижина Камари. В такие дни, закапывая птиц в землю, я вспоминаю об этой девочке, сожалея о том, что я не простой крестьянин, Пасущий скот и выращивающий урожай А Мондо Могу Которому приходится нести груз Последствий принятых им Мудрых решений Майк Резник «Ибо я коснулась неба» Рассказ читал? Олег Булдаков.